Глава 30. Ты подобрался слишком близко. Владимир Меценцев возвращался домой из Санкт-Петербурга. Он мчался по трассе на предельной скорости, забыв обо всём на свете, кроме того, о чём ему в музее рассказала Евелина. Ему не терпелось поговорить с Евгенией, чтобы поскорее всё прояснить и узнать правду. Она была знакома с Алексеем Берулиным и ничего ему об этом не сказала, хотя он сам старался не обсуждать дома рабочие дела. Возможно, она и не хотела поднимать бурю в стакане. Берулин родом из Клыкова, об этом всем известно. Скорее всего, они с Евгенией были знакомы с детства, а может, их связывает что-то другое. о чем Берявская просто не хотела упоминать, тогда что она скрывает? Мезенцев хотел как можно скорее все выяснить, чтобы не сойти с ума от обуревающих его тревожных мыслей. Когда он вернулся в Клыково, над городом уже окончательно воцарилась ночная тьма. Багровый туман никуда не делся, по-прежнему клубился на узких, засыпанных снегом улочках, Фонари горели тусклыми оранжевыми пятнами. С наступлением темноты стало гораздо холоднее, шерифу даже пришлось включить обогрев машины. С неба продолжали падать крупные снежинки. В его доме горел свет, значит, Евгения уже вернулась с дежурства. Мезенцев оставил машину у входа и вошёл в дом. Она была на кухне, готовила ужин, в своём любимом махровом халате и мягких тапочках. Стянув длинные волосы в небрежный хвостик на затылке, Евгения выглядела так по-домашнему, так тепло и уютно, что он невольно ею залюбовался, но всё же им нужно было поговорить. Привет, вплылась ему Евгения. Она помешивала что-то в большой кастрюле, стоящей на плите. По дому разносился аппетитный запах. Снова задержался на работе? Что-то случилось? Пришлось сегодня прокатиться в Санкт-Петербург, сдержанно ответил Владимир, проходя на кухню и усаживаясь на край стула. Жень, я должен у тебя кое-что спросить. Спрашивай, не отрываясь от готовки, кивнула она. Ты была знакома с Алексеем Беролиным? Евгения замерла, перестав помешивать в кастрюле, но это продолжалось лишь мгновение. Сезья она навернулась к своему занятию. Конечно, помедлив, ответила Евгения. Наши родители когда-то дружили. А мы с Алексеем учились в одной школе и как близко вы общались. Он был старше меня на несколько лет. Поэтому особо мы не дружили, просто знали друг друга и всё. Но когда наши родители устраивали совместные посиделки, нам естественно приходилось общаться. А позже, после окончания школы, Наши пути разошлись окончательно? И как давно ты видел его в последний раз? Дай подумать, нахмурилась Евгения. Пожалуй, очень давно, несколько лет назад. Владимир понял, что она ему лжёт. Я знаю, что вы с Беролиным встречались незадолго до его смерти, убитым голосом произнёс он. И очень часто. Евгения снова замерла. Затем медленно обернулась к нему. "Что ты такое говоришь?" прищурилась она. "Почему ты лжёшь мне? Но я не встречалась с Алексеем, раз видели вместе в музее и ни раз". Белявская застыла. "В этом городе практически у всех жителей есть свои тайны", раздражённо сказал Мезинцев. Я уже неоднократно в этом убеждался. Люди бережно хранят свои секреты, лгут, изворачиваются, убивают, лишь бы правда никогда не открылась. Но она всегда открывается даже спустя много лет. Но я никак не ожидал, что и ты не рассказываешь мне всего. Мне очень неприятно тебя об этом спрашивать, но как ты связана со всем происходящим? Евгения молча на него смотрела. Её лицо не выражало никаких эмоций. Наконец она тяжело вздохнула и опустила голову, затем выключила плиту. "Видит Бог, я этого не хотела", тихо прошептала Белявская. "Чего не хотела? Ты кому-нибудь рассказывала об этом?" "А нас с Бирюлиным? Нет. Я решил сначала поговорить с тобой". "Хорошо. Она вскинула голову, и тесную кухню вдруг залило холодное голубое сияние. Владимир оторопил. Голубой свет шел от Евгении, и в этом сиянии мерцали огненные сполохи, спиралью закручивались вокруг ее фигуры. Женщина застыла в центре кухни, расправив плечи и закрыв глаза. «Что происходит?» Нервно спросил Владимир: "А ты делаешь в этот момент?" Пол ушел у него из-под ног. Покачнувшись, Мезенцев изумленно посмотрел вниз. Плитки, покрывающие пол, внезапно превратились в густую, чавкающую жижу болотного цвета, и его ноги уходили в нее все глубже. Это было самое неприятное ощущение из всех, какие он когда-либо испытывал. Шериф и в самом деле словно проваливался в глубокое болото, и его ботинки, брюки... кисловна пропитались насквозь густой тягучей жижей он попытался вскочить и тут же понял что не сможет этого сделать стул упал и шериф бухнулся на колени он увязал в полу как в застывающем цементе медленно проваливаясь всё глубже и чем больше он двигался тем сильнее жижа затягивала его происходящее казалось чем-то не ирральным, чем-то безумно страшным. Как он мог тонуть в полу собственного дома? Самым же страшным было то, что Евгения молча стояла и смотрела на него, продолжая источать мертвенно-голубой свет. Мирченко понял, что всё это происходит по её воле, и она не предпринимает никаких попыток помочь ему. Владимира охватила паника. "Женя", крикнул он, "что ты творишь? Как ты это делаешь? Так ты, значит, тоже из этих? Меня приставили наблюдать за тобой". безжизненным голосом произнесла Евгения Берявская: "Очень давно". "Что?" в ужасе крикнул Меценцов. "Я не верю, не верю! После всего, что между нами было, значит, всё это было лишь игрой? Ты сам хотел сблизиться со мной, помнишь? Я лишь не стала возражать". Это было удобно и выгодно тем, кого я представляю. Мы никогда не думали, что полиция начнёт сотрудничать с Королевским зодиаком. А так мы были в курсе всего происходящего в полицейском участке. Ты ты состоишь в Королевском зодиаке? выдохнул Владимир Висси. Холодно представилась Евгения. Но как ты могла обманывать меня всё это время? Легче, чем ты думаешь. Поначалу всё было гораздо проще. Я лишь следила за тобой с холодным сердцем, докладывая обо всех твоих делах королевскому задиаку. Но потом ты мне действительно понравился. Всё могло быть иначе, Володя, грустно произнесла она. И зачем только ты отправился в этот музей? Рано или поздно я всё равно бы всё выяснил. Лучше уж поздно. Она сняла с плиты кастрюлю и поставила ее на стол. Затем сбросила с плеч халат и облачилась в длинный темный плащ с высоким воротником. Мезенцев пытался освободиться, хватаясь за стол и стулья. Но жидкий пол все сильнее затягивал его, чавкая и хлюпая, будто настоящая трясина. «А ты хорошо скрывала свои способности!» — выдохнул он. «Соблюдала осторожность». не светилась перед свидетелями. И тогда в больнице во время нападения древесного монстра я соблюдала осторожность, тихо повторил Евгений, сделав шаг назад. Не хватало ещё, чтобы персонал больницы увидел, на что я способна. Но ты ведь предала не только меня, горько произнёс Владимир, но и свой королевский зодиак. Ты продалась огненным волкам, как и Берролин, верно? Продалась издевательским троном, повторила Весы. Какие громкие слова. Скажем, я заключила соглашение, выгодное обеим сторонам. Берролин тоже пытался уберечь свою шкуру, заключив договор с убийцей, но это его не спасло. Он всего лишь продал змееносцу информацию обо всех нас, старый ялчный дурак. Позже он испугался того, что совершил, и рассказал обо всем мне, чтобы я его защитила. Мы ведь всегда были с ним в хороших отношениях. Но я в то время уже пресигнула на верность огненному дракону и уже несколько месяцев исполняла его волю. Конечно, за дяку знать об этом вовсе не обязательно и Ты, если бы ты не полез во всё это, Володя, мы бы просто уехали с тобой из Клыкова до того, как здесь начнётся ад. Мы бы начали новую жизнь на новом месте. Но вы, шериф уже погрузился в пол, почти погруть. Его левая рука ушла в вязкое жидкое месиво, и чем больше он боролся, тем быстрее его засасывало. И что же ты делала для огненных волков? Удовлетвори моё любопытство, попросила он. Следила за мной и за своими коллегами по королевскому задаку это понятно. Докладывала обо всём волкам. Что же ещё? Я устроила побег свежевателей из больницы. безжизненным голосом произнесла Евгения Белявская буквально перед твоим приходом так вот каким образом подольский сумел удрать я подожгла лесной дом у синьи когда эта старая ведьма валяясь с переломанными ногами завывала от боли в своём подвале Нужно было заткнуть рот сумасшедшей стерве, ибо она стала слишком опасной и непредсказуемой и могла навредить нашему общему делу. Она не должна была попасть в руки полиции королевского зодиака. А еще я должна была уничтожить все улики и доказательства, хранящиеся в ее лачуге. Мезенцев не поверил своим ушам. Какие улики? Доказательства членов. Чего? Но Евгения оставила его вопрос без ответа. Однажды в полицейский участок пришёл пьяный и перепуганный Влад Пивоваров, сухо продолжила она. Он искал тебя, но ты куда-то отлучился. А я ждала тебя в твоем кабинете, и мы с ним разговаривались. Он сумел выяснить кое-что, о чем не следовало знать никому, и я тут же сообщила об этом Борису Макарскому. Через пару часов он застрелил пивоварва. И недавнее покушение на мастера игрушек. Мне очень жаль, что старый мерзавец умудрился выжить при взрыве. Продолжить? Или с тебя и этого догадался? достачно, господи, потрясённо произнёс Мезинцев. Ты ты просто чудовище, очень скоро именно чудовища будут править этим миром. Владимир выхватил из кармана мобильник. Евгений едва заметно шевельнул рукой, и телефон вылетел из-за его пальцев. И теперь ты просто убьёшь меня, воскликнул Мезинцев. Ничего личного, дорогой. Я лишь спасаю собственную жизнь. На кухонном столе вдруг завибрировал её собственный телефон. Она взглянула на дисплей, затем ответила на звонок. "Помогите!" завопил мезенцев кто-нибудь. "Спасите!" Евгения даже не взглянула в его сторону. "У нас тут случилась небольшая неприятность", тихо ответила она в трубку. "Ничего такого, с чем бы я не справилась". "Что ты хотел?" "А? Значит, «Время уже пришло?» «Хорошо, я все сделаю. Можешь ни о чем не беспокоиться». Она, с сожалению, взглянула на шерифа, все глубже уходящего в пол, и убрала мобильник в карман плаща. «Меня нанял королевский зодиак!» — пропыхтел шериф. «Как ты объяснишь им мою смерть?» «Очень просто, любимый. Ты подобрался слишком близко». И огненные волки добрались до тебя самого. Всё случилось, когда меня не было дома. Я бы с удовольствием пообщалась с тобой ещё, тем более, что это наш последний разговор. На мне действительно нужно идти. Так что не поминай лихом. Евгения взяла со стола ключи от своей машины и быстро вышла из дома. Мезенцев уже опустился в пол по плечи. Скинув свободную руку, он еще держал ее над поверхностью, отчего у него отчаянно ныло плечо. Вязкая жижа хлюпала у самого подбородка, и Владимир понял, что все кончено. После всего, что он пережил в этом проклятом городе, ему предстояло закончить свои дни, увязнув в полу собственной кухни. Не об этом он мечтал, когда приехал сюда из Санкт-Петербурга. в Екатеринбурга. И тут кто-то постучал в дверь. Медвенцев не поверил своему ушам. Пару секунд спустя стук повторился. "Сюда!" из последних сил завопил Владимир. "Помогите!" Дверь с треском распахнулась, Его услышал торопливые шаги, кто-то сдавленно охнул, а затем в доме полыхнула яркая голубая вспышка. Пол кухни с грохотом взорвался, разлетевшись обломками досок и каменной плитки. Месинцев мгновенно скользнул вниз в подвал, но чья-то сильная рука успела схватить его за шеворот и одним рывком выдернула наружу. Шериф, тяжело дыша, рухнул на спину. Перед ним стоял Егор с зверив в длинном чёрном пальто. то в его левой руке сиял огромный лук, казалось, сотканный из множества тонких голубых молний. Зверьев медленно разжал кулак, и лук растворился в воздухе. Значит, и вы тоже обречённо выдохнул мезенцев. Из них тот и голос стрельца оказался мне таким знакомым. — Расскажешь об этом хоть кому-нибудь, и я снова закатаю тебя в пол, — спокойно пообещал Егор. — А вы здесь не за этим? Вообще-то я только что спас тебе жизнь. И к чему мне убивать тебя, шериф? И вообще, что здесь произошло? — Женщина, которую я любил, только что пыталась убить меня. Весы. Оказывается, она водила какие-то дела с Алексеем Берулиным и с огненными волками в тайне от королевского зодиака. Евгения! изумлённо воскликнул Егор. Так это она сотворила с тобой? А кто же ещё? Или вы решили, что я сам по неосторожности едва не захлебнулся ламинатом? Думаю, она как-то связана и со змееносом. Назверева это новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как вы? Как ты здесь оказался? спросил Меженцев, пока тот пытался осмыслить услышанное. Мастер игрушек восстановил силы и готов говорить. Потрясённо произнёс Егор Зверев: "Я приехал за тобой, но ещё в машине ощутил какую-то тёмную энергию, исходящую из твоего дома, поэтому даже маску не успел надеть". И я очень рад, что ты появился так вовремя. — Где она сейчас? — Ей позвонили, — ответил Владимир. — Вызвали куда-то. Она уехала буквально пару минут назад. — У нас получится ее выследить? — Не думаю. — Но я сообщу остальным. — Идем. Егор протянул ему руку. — Не время рассиживаться. Все подробности расскажешь по дороге. Владимир Мезенцев, все еще не верив в происходящее, протянул руку и, зверев, помог ему подняться на ноги.